Глава 9. Когда мы остались одни, следователь Шепталов предложил мне сесть к столу против него. Перед ним лежала объемистая папка в синей обложке. Мое дело. Я не думал, что за мной снова накопилось столько преступлений, сколько должно было заключить в себя это толстое дело. В вашем заявлении, начал следователь, вы выставили два требования, или, скажем лучше, высказали два пожелания. Первое из них... О немедленном освобождении является, как вы сами понимаете, только вполне неуместной в вашем положении шуткой. А второе – о немедленном предъявлении обвинений я сейчас и исполню. Вот подробный набросок будущего обвинительного акта с целым рядом пунктов, на которые вам надо дать ответ. Есть и еще обвинительные пункты, которые мы предъявим вам в ходе следствия. А пока пораслушайте и дайте письменный ответ по всем пунктам. и он стал читать обширный протокол столь фантастического содержания, что у меня от изумления вылезли бы глаза на лоб, если бы я уже не был достаточно знаком с приемами составления таких Филькиных грамот. Вся моя жизнь, вся моя работа с начала революции и за все эти 20 лет была освещена год за годом с этого бдительного чекистского маяка, и освещение это могло привести только к одному неопровержимому выводу – заслуживает высшей меры социальной защиты. Начиналось с указания, что с первых шагов своей литературной деятельности я в течение почти 20 лет до революции был непримиримым противником марксизма, а после революции стал непримиримым противником большевизма. Так еще в апреле 1918 года на Втором съезде Советов в Москве произнес я антибольшевистскую речь, и был стащен за ногу с кафедры одним из возмущенных коммунистов. «Этот бывший коммунист сидит теперь за троцкизм на Лубянке и улечит меня на очной ставке, если бы я вздумал запираться». Далее. «Знал о плане московского вооруженного восстания левых эсеров в июле 1918 года, но так как жил в Петрограде, то не принял в нем непосредственного участия и вышел сухим из воды». Однако уже в 1921 году, когда остатки разгромленных левых эсеров подготавляли террористические акты, я для одного из них покупал берданку, что тоже устанавливается неопровержимыми свидетельскими показаниями. Еще далее. В начале 1919 года я был арестован органами ЧК за участие в предполагавшемся новом заговоре левых эсеров. Благодаря слабости руки тогдашней Чеки, Мне снова удалось избежать кары, но теперь у НКВД накопилось много материалов из той эпохи, которые позволяют вновь рассмотреть это дело и прийти к совершенно иным выводам о моей виновности. Еще и еще далее. С 1919 по 1924 год возглавлял Вольную философскую ассоциацию, хотя и легальную, но контрреволюционную, сущность которой можно усмотреть из артикля «Вальфилла» в Большой советской энциклопедии. В это же самое время в Петроградском народническом издательстве «Колос», возглавляемом эсером Витязевым Сиденко, выходили мои книги, все до одной нежелательного направления, включая сюда даже выпущенный под псевдонимом Владимира Холмского перевод комедии «Аристофана богатства». В 1922 году «Вальфилла» тоже выпустила сборник памяти Александра Блока. Речь моя, напечатанная в нем, является резко антибольшевистской в ряде мест. Далее, далее. В 1926-1927 годах я редактировал и комментировал шеститомное собрание избранных сочинений Салтыкова-Щедрина, где позволял себе в комментариях явное издевательство над советским режимом, в доказательство чего к настоящему протоколу прилагается выписанная из комментариев к истории одного города страница. Прибавлю от себя в скобках. То, что в 1933 году следователи ГПУ стыдливо таили в своей черной книге, то в 1937 году менее стыдливо следователи НКВД смело заносят в протокол. Это же относится и к следующему пункту. «Еще более явно сделал я это же», В 1930 году в книжке «Неизданный щедрин», в которой сказка о вредном или ретивом начальнике явно целит в настоящее время, что видно и из вырезанной издательством из предисловия фразы, сохранившейся в некоторых экземплярах. Наконец, чаша терпения ГПУ переполнилась. В 1933 году я был арестован вместе со всеми своими сообщниками и улечен в возглавлении идейно-организационного центра народничества».